«Не делай этого, Тав! раздался за его спиной строгий предупредительный возглас Кайлы. Он как раз стоял в выемке между двумя дюнами и покачивался на носках ботинок, опустив вниз голову и расставив в сторону руки для равновесия. Она подошла к нему со стороны левой дюны. Ее стройная фигура четко вырисовывалась на фоне сверкающих песчаных насыпей. Она остановилась перед ним, уперев руки в бока. Глаза чуть прищурены, голова склонена на бок – Темные волосы рассыпаны по плечам. Стаффа выпрямился и шумно выдохнул. «Чего не делать?» «Пытаться убежать», – ответила она, взобравшись на вершину соседнего бархана. Ногами она свободно покачивала, сидя на крутом песчаном склоне. «Почему?» «Не знаю, какой радиус действия у ошейников, но...» двенадцать километров», – перебил ее Стаффа. «К утру я бы уже преодолел это расстояние, а ночью меня никто не хватится». Она строго взглянула на него. Звездный свет оставлял на чертах ее лица ласкающие и бледные отблески. Сядь! и показала раскрытой ладонью на место рядом с собой. Поколебавшись несколько секунд, Стафа исполнил ее пожелание. У меня бы получилось. Кайла резко мотнула головой. Дурачок, к полудню ты был бы уже мертв. Подумай серьезно, в воздухе нет ни капельки влаги, ни одной. Конечно, ты крепок. Силён, словно иштанский буйвол, и обладаешь просто звериной выносливостью. И все же я тебе говорю с полной уверенностью, к полудню ты бы уже отдал концы. Лежал бы лицом вниз, высушенный зноем, как мумия. Жара высосала бы из тебя последние соки за считанные минуты. Откуда тебе известно о моих возможностях, женщина? Вы, мужчины, такие чувствительные? Датов, я знаю прекрасно, на что ты способен». Я не преуменьшаю твоих возможностей, но и не преувеличиваю их. Я же видела, как ты тянул трубы. Ее прохладная рука легла на его разгоряченное плечо. Слушай, пустыня... Мне известно, что она может выкинуть с человеком. Англо любит меня обо всем расспрашивать. Но и я не остаюсь в долгу. Мне многое удалось из него вытянуть. Предположим, ты найдешь воду, а ты ее не найдешь. «В этом случае тебе придется идти не меньше трех недель». «Три недели. Но главное, конечно, не в этом. Я еще раз повторяю, на всем пути ты нигде не сделаешь и глотка воды. Эти места прощупывались при помощи самой передовой и сложной аппаратуры, на которую только у Риги хватило денег. Так вот, ничего, кроме белого песка, здесь нет». «Ничего, даже шакалов, которыми нас любят пугать англо». Став окинул взглядом бесконечное неподвижное белое море песка, Вплоть до горизонта. Пейзаж был, что и говорить, однообразным, но зато вполне мирным. Чуть поблескивал в звездном свете. «Мне нужно идти. Сию же минуту. Бежать. Бежать до тех пор, пока не свалюсь в песок, сраженный жаждой. Это не займет много времени. Только жажда будет мучительной. Но, по крайней мере, я не умру от боли или от ужаса. Смертью тех, кого мне самому довелось убивать». И тогда призраки должны оставить меня в покое. С ошейником умереть намного проще, догадавшись о его мыслях, проговорила спокойно Кайла. «А если хочешь? Брэк или кто-нибудь с другой может свернуть тебе шею ночью». «Ты ничего не успеешь почувствовать?» Она сделала паузу, потом спросила. «Почему ты хочешь умереть?» Он грустно засмеялся. Хм. «Ты, который носит ошейник, еще спрашиваешь...» «Ты лучше скажи, почему ты хочешь жить». «Только серьезно, Кайла, без дурацкого самообмана насчет Бога». Она откинулась назад, уперев в песок руки, и глубоко вздохнула. «Я не могу без этого, как ты говоришь, самообмана. И кроме того, я все еще храню веру в мораль и ответственность. Конечно, мы живем в такое время, оно исполнено грязи, ужаса, кошмаров. Мерзкая клоака, в которой мы копошимся». Концепции, которые я назвала тебе, разумеется, чужды этому времени. Только не говори мне, что ты... А ты никогда не задумывался над тем, что в жизни есть цель? «Предназначение», — перебила она его спокойно. «Почему ты живешь? Зачем познаешь Вселенную?» Она подхватила в руку песка и стала потихоньку выпускать его тонкой прерывающейся струйкой. «Расскажи». знание? прошептала торжественно Кайла, глядя вверх на звезды, посеребрившие ночное небо и осветившие его. Сэдди верит, что Господь прозрел. В результате прозрения в одно мгновение 18 миллиардов лет назад родилась Вселенная. «Господь прозрел? Допустим, я верю в Бога. Допустим. Но что означает твое прозрение?» «Господь прозрел и стал наблюдать», проговорила она, перекатившись на бок, И, приняв лежачее положение, подперла голову одной рукой, а другой ворошила теплый песок: Что если созданием Вселенной мы обязаны осознанию Богом своего прозрения? В этом было его первое наблюдение, если угодно. Значит, Бог прозрел. Зачем ему потребовались люди? Он мог спокойно витать у себя в облаках и. и. Правильно, ты начинаешь разбираться. Всякие попытки проникнуть в истинную сущность Бога неизбежно ведут на путь логики и предположений. Спросим себя, каким образом Бог мог видеть себя, если он был всего лишь наблюдателем окружающего пространства? «Значит, Сэдди полагают, что люди, человечество являются зеркалом для Господа?» «Нет, не совсем так», — ответила она. Став уже давно заметил, что она начинала вычерчивать на песке геометрические фигуры». Сэдди считают, что божественное сознание едино и в то же время способно делиться бесконечное число раз. Третий закон, принятый Сэдди, гласит о том, что сознание, твое, мое, Бога, неважно, созидательно. Мы созидаем мир посредством наблюдения. Все, что мы имеем, вышло из процесса наблюдения, который разбит на моменты. И каждый момент однажды был для нас категорией «сейчас». Понятно? Значит, согласно твоей логике, божественное сознание создает собственное будущее. Стаффа поудобнее устроился на песке. Его стало увлекать разворачивающаяся беседа. А это означает, что вселенная направляется божественным сознанием. То есть существование предстает перед нами в виде чего-то предопределенного заранее. Какой смысл? «В момент принятия решения, откуда ты знаешь, что это решение значимо именно как твое, а не является уже давно принятым решением божественного сознания?» «А ты хитёр, Тав, «Умница!» «Далеко не все люди улавливают проблему так быстро!» Она подняла свои загорелые плечи. «Не уверена, что мне известен ответ, но я считаю, что все вертится вокруг понятия прозрения. Чтобы узнать подробнее, тебе нужно отправиться на Таргу». «Тарга...» «Мой сын». «И ты хочешь сказать, что меня там окружат женщины, подобные тебе, которым будет известен ответ?» «Спросил он с улыбкой, ощущая, как песок покалывает ягодицы». «Тебе нужно будет смотреть не на женщин, а искать мужчину, которого зовут магистр Брайан. Это, возможно, величайший из живущих Сэдди. Он или его коллега, магистр Хайд. Она глубоко вздохнула. «Я часто спрашиваю себя, а может, стоило остаться?» «Я никогда не узнала бы любви к мужу. У меня никогда не было бы детей. Моя жизнь была бы заметно беднее и одновременно богаче». Он горько рассмеялся. «Ты полагаешь, что нам все-таки удастся когда-нибудь выбраться живыми из этих омерзительных этарианских песков?» «Нет, в религии Сэдди слишком много неубедительного. Я не могу поверить, что Вселенную создал Бог посредством наблюдения. Если я поверю тебе...» то вынужден буду попасть в унизительную для себя ловушку и признать, что являюсь жалкой частичкой Божественного, будущее которое уже написано и только ждет, когда его притворят. Нет, ты рассуждаешь не так, возразила она, покачав пальцем с налипшими на него песчинками. Кванты являются надежным предохранителем от всеобщей предопределенности. Кванты! он скептически оглядел ее, что означает это понятие? Оно означает неопределенность и изменчивость, присущие Вселенной. Ты можешь предсказать местоположение данного электрона или частицы, но тебе не дано предугадать направление их движения. Ни того, ни другого. Подумай об этом с точки зрения движения субатомных частиц энергии и их положения. Все это взаимоисключающие вещи, зависимые от того наблюдения, которое ты, наблюдатель, совершаешь. Правильно? Будущее воспринимается квантовой волновой функцией вероятности, которую ты подвергаешь своему непосредственному действию, делая выбор в момент сейчас. В свою очередь, каждый из тех выборов, которые ты в состоянии сделать, зависит от того, как именно поведет себя твой мозг в конкретный момент времени. А это, в свою очередь, определено энергетическим уровнем в частицах нервных клеток, создавшимися на данный конкретный момент – и зависит от того, не блокирован ли в этом мгновение нервный рецептор в твоем организме. Тебе неизвестны энергия и заряд частиц, как неизвестно и местоположение любой молекулы, перед тем, как тебе предстоит принять очередное решение. Став осторожно кивнул. Каждому уважающему себя студенту известен этот принцип. Мы называем его «законом неопределенности или «законом сомнения». Термин «квантовая функция» описывает то же самое. хотя в силу своей древности этот термин уже прочно забыт людьми. А знаешь почему? Причина кроется в ереси Сэдди. Тебе известно, что реганцы приступили порядок 600 лет назад. Почему? Потому что Сэдди учили, что все мы делим между собой части божественного сознания. Как на твой взгляд, эта концепция увязывается с теорией политического господства? Она презрительно фыркнула. Вопрос... «Основа основ, ибо в этом предназначение твоей жизни». «Нет уж, людям знание вредно в больших объемах». Она уставилась в одну точку и уже серьезно проговорила. «Культивация невежества в людях – самая крепкая цепь, с помощью которой тиран может поработить человечество». «Блаженные боги и сассанские императоры более искусны в удержании социальной управляемости и контроля», – сухо согласился Стаффа, вспомнив атарианского жреца, ползавшего в его ногах, а позже провозгласившего, что блаженные боги явились ему и объявили, что Тибальт, седьмой император, является их наместником на земле. Верующие проглотили эту бурду без всякого критического осмысления, с улыбкой, не зная, что за красивыми кулисами скрывается обычная грязная политика. Кстати, сам Тибальт и написал текст божественного благовеста.